сентябре 1963 года, став добавок преподавателем школы искусств в Хорнси, Майк приобрел дом в северном Лондоне и решил взять постояльцев, чтобы снизить расходы. Дом номер 39 по Стэн хоуп Гарденс в Хайгейте является собой одной из удобных эдвардианских строений с просторными комнатами и высокими потолками. Майк тогда как раз пытался обустроить на первом этаже квартиру, соответствующую его весьма экзотическим представлениям о жилье, и чертежный кабинет наверху. Он оборудовал на крыше обширное пространство, идеально подходящее для проведения там репетиции, но, к счастью для него, лестница была слишком крута, и мы редко находили в себе достаточно энергии, чтобы затащить наверх всю нашу аппаратуру. Майк также нуждался кое в какой помощи в конторе. Там он проектировал новые школьные туалеты по заказу Лондонского совета округа, что давало ему возможность дома конструировать различные проекционные агрегаты. Для них использовался перфорированный металл или стеклянные диски с плексиглазовыми элементами, которые вращались при помощи электромоторов, чтобы проецировать наши световые картинки на стену. Предложение Майка стать его жильцами показалось идеальным решением, и мы с Роджером туда въехали. За последующие три года Рик, Сит и множество других самых разнообразных знакомых тоже в различные периоды жили в этом доме. Атмосфера этого места была зафиксирована в раннем документальном фильме «Завтрашний мир» на BBC, где показывали одну из проекционных машин Майка в действии, пока мы репетировали внизу. Фильм выдал отважное предсказание, что в 1970-х каждая жилая комната в стране будет оснащена подобным проектом. У Майка имелись два кота, которых звали Танжи и Магги. Один берманский, другой сиамский. Помимо самого хозяина, к ним особенно привязался Роджер. В результате Роджер на долгие годы сохранял теплые взаимоотношения с котами. Думаю, он находил их надменную агрессивность весьма утешительной. Стэн Хоуп Гарденс внес существенные перемены в нашу музыкальную активность. Теперь, благодаря снисходительному домовладельцу, у нас имелось постоянное помещение для репетиций, так что сам дом мы вообще какое-то время называли по имени хозяина Леонардс Лоджерс. Репетиции проходили в передней комнате дома, где все оборудование было уже заранее установлено. К несчастью, это дело любой учебы весьма затруднительной, а сон почти невозможным, поскольку то же самое помещение служило нам с Роджером спальней. Соседи, естественно, жаловались на шум, хотя их угроза о судебном запрете так никогда и не материализовались. Однако порой просто на всякий случай мы облегчали их страдания, снимая репетиционный зал в расположенный неподалеку на Арквей Роуд, Рейлвей Таверн. От Майка никогда никаких жалоб не поступало. По сути, он даже стал активным участником репетиций. Майк прилично играл на пианино, так что мы убедили его приобрести электроорган «Фарфиса Дуа» и стать на время нашим клавишником. Майк по-прежнему хранит этот инструмент у себя. Другим колоссальным плюсом стало то, что Майк предоставил нам доступ к экспериментам со светом и звуком, продолжавшимся в школе Хорнси. Роджер провел там много часов, работая с проекционными машинами, и стал для Майка чем-то вроде добровольного ассистента. Итак, на всем протяжении второго года в институте мы жили в Хоуп Гарденс, репетировали, изредка выступали и в то же самое время кое-как продолжали учиться. Следующей по-настоящему существенной переменой в наших судьбах стало появление в сентябре 1964 года Боба Клоуза. Боб — еще один продукт воспитания — Кембриджерской средней школы для мальчиков, приехал в Лондон с Сидом Барреттом и поступил в архитектурный институт на два года позже нас. Бобу удалось сразу же поселиться в Стенхоп Гарденс, поскольку я на лето съехал оттуда и вернулся домой в Хемстед. Мне было совершенно очевидно, если я намерен остаться в Плитехе, что в то время казалось совсем неплохой идеей. Мне необходимо подтянуть учебу, а заниматься в Стенхоп Гарденс было совершенно немыслимо. Репутация Боба как гитариста была хорошо известна и во многом заслужена. Ходить с Бобом в гитарный магазин было сущей радостью, ибо даже самого высокомерного продавца впечатляли джазовые аккорды Микки Бейкера в его исполнении и молниеносная работа пальцев. Хотя с нашей точки зрения Боб весьма прискорбно отдавал предпочтение более консервативным полуакустическим гитарам перед Фендер Стратокейстер. С Бобом мы чувствовали себя увереннее в музыкальном смысле. Но когда Кит Ноубл и Клайв Меткалф ушли, и из политеха, и из группы, нам отчаянно потребовался вокалист. Кембриджские связи снова сработали, и Боб привел к нам Криса Денниса. Он был чуть старше всех остальных и уже прошел через несколько неплохих групп кембриджской музыкальной сцены. Крис работал ассистентом дантиста в военно-воздушных силах Великобритании, чья контора располагалась в Нортхолте. Машины у него не было. Шофером обычно выступал я по-прежнему за рулем корешка, зато он владел аппаратурой, состоявшей из двух колонок и комбика. При острой необходимости мы могли подключать через комбик и гитары. Со всем этим оборудованием Крису, понятное дело, автоматически была гарантирована позиция вокалиста. Образ Криса, как ведущего вокалиста группы, теперь называвшейся «The T Set», несколько портил дурная привычка делать гитлеровские усики из своей губной гармоники. К тому же, объявляя очередной номер, он мог со смертоносным опломбом по определению Боба Клоуза выдать что-нибудь вроде «Глядя сквозь дырки от сучков в бабулиной деревянной ноге», Впрочем, останься Крис группой, подобная вычурность могла бы оказаться весьма уместной, когда Флойд, как мне из надежных источников сообщили, стала любимой группой лондонской андеграундной интеллигенции. Довольно скоро мы расстались с Крисом, когда Сид Барретт стал играть с нами на регулярной основе. Роджер знал Сида по Кембриджу. Матушка Роджера даже учила Сида в начальной школе. И мы планировали подключить его к группе еще до того, как Сид прибыл в Лондон, чтобы учиться в Камбер. Уэллском институте искусств. Вопрос скорее заключался в том, присоединится ли к нам Сид, а не в том, примем ли мы его в группу. Боб Клоуз очень доходчиво описывает этот момент. Хорошо помню ту репетицию, которая определила судьбу Криса Денниса. Дело было на веранде в Стэнхоп Гарденс. Крис, Роджер, Ник и я разбирали какую-то популярную ритм-блюзовую тему. Сит, опоздав к началу репетиции, тихо наблюдал за нами с самого верха лестницы. После окончания репетиции он сказал, «Да, звучит классно, но я просто не понимаю, что мне в этой группе делать» хотя Сид явно не был уверен, сгодится ли он нам, фраза прозвучала так, что, в принципе, он не прочь присоединиться. В результате дни Криса Дениса и его аппаратуры в нашей группе оказались сочтены. Поскольку именно Боб приглашал Криса, Роджер решил, что он же, соответственно, должен взять на себя церемонию проведения обратной процедуры. В результате Боб провел эту самую процедуру посредством звонка из телефона автомата на станции метро тоттенхэм корт роуд Что ж поделаешь, Крис в любом случае оказывался за бортом. Таким образом, частично по умолчанию, нашим ведущим вокалистом стал Сид. Ничего не зная о детстве Сида, могу лишь сказать, что при первой нашей встрече в 1964 году он был просто восхитителен. В тот период, когда все изображали крутых в индивидуалистке мрачной манере, Сид был немодно дружелюбен. Так? Яркое воспоминание о нашей первой встрече начинается с того, что он потрудился ко мне подойти и специально представиться. Кембриджское воспитание Сида было, пожалуй, самым богемным и либеральным среди всех нас. Его отец Артур, практикующий патолог, а также его матушка Уинифред всегда поощряли Сида в плане занятий музыкой. Они позволяли, даже приветствовали репетиции ранних групп Сида у них в гостиной. В начале 1960-х годов подобное поведение родителей считалось очень прогрессивным. Помимо музыки, во время пребывания Сида в кембриджширской средней школе стал очевиден его интерес и талант к живописи. После смерти отца Сид перешел в Кембриджский техникум. Его старый знакомый Дэвид Гилмор уже учился там, на отделении современных языков. Эти двое отлично ладили, собираясь в обеденные перерывы с гитарами и губными гармониками ради небольшого джема. А позднее провели лето на юге Франции, путешествуя автостопом и выступая в качестве уличных музыкантов. Сид не всегда был Сидом. Крестили его, вообще-то, Роджером Китом. Однако, занимаясь в риверсайдском джаз-клубе, он ходил в местную кембриджскую пивную, одним из корифеев которой был барабанщик Сид Баррет с «Ай» в имени. и клубы немедленно прозвали новоприбывшего Барретта Сидом, однако с буквой «Y» в середине, чтобы избежать полной путаницы. Под этим именем мы его теперь и знали. Сторм Торгерсон помнит Сида как интересного, но совсем не обязательно самого интересного члена дружеской компании, проживавшей в Кембридже — Все они восторгались изяществом и культурой этого городка и окрестной сельской местности. Сид был симпатичным, обаятельным, забавным, немного играл на гитаре и время от времени покуривал траву. Когда он присоединился к нашей группе в Лондоне, никакого внезапного сдвига наших музыкальных вкусов совершенно определенно не произошло. Сида вполне удовлетворяли кавер-версии Бо Дидли, Стоунс и прочего ритм энд блюза — составлявшие большую часть нашего репертуара. Сторм также припоминает, что Сит обожал «The Beatles», тогда как большинство его друзей предпочитало Stones.